2. Делглиш не видел необходимости отменять свой приказ, и в девять утра Кейт с Робинсом уже ехали в хаус Утро пронизывало холодом. Первые лучи света, розовые, словно разбавленная кровь, разливались над унылыми морскими просторами. Шёл мелкий дождь, и воздух казался кислым на вкус. Дворники размазали грязь по стеклу потом её стёрли, и Кейт увидел абсолютно пожухлый пейзаж. Вдалеке даже поля сахарные свёклы потеряли свою яркую зелень. мискину говорила о себе не обижаться, что её заставили тратить время на нечто с её точки зрения совершенно бесполезное. Босс редко признавался, что действует по наитию. Но она-то на собственном опыте знала, что серьёзное предчувствие у детектива обычно произрастает из реальности. Слово, взгляд, совпадение, что-то, на первый взгляд, неважное или не имеющее отношение к основному расследованию, укоренялось в подсознании и вызывало лёгкий приступ волнения. Часто оно, в конце концов, не укладывалось в общую картину, но иногда содержало важный ключ к делу И только глупец не придавал значения подобным предчувствиям. Кейт терпеть не могла уезжать с места преступления, когда там оставался Пирс, но на этот раз имелись и свои плюсы. Она сидела за рулём Ягуара Делглиша, что добавляло удовлетворение к удовольствию просто находиться в этой машине. И она совсем не жалела, что получила возможность передохнуть от обитателей святого Ансельма. Редко во время расследования убийства она чувствовала себя настолько не в своей тарелке и физически, и психологически. В атмосфере, которая царила в колледже, в подчеркнутом мужском, самодостаточном, даже замкнутом коллективе, не расслабишься. И священники, и студенты были неизменно учтивы, но подобная любезность лишь действовала на нервы. Они видели в Кейт в первую очередь женщину, а не офицера полиции, хотя она считала, что эту битву уже давно выиграла. А ещё она чувствовала, что эти люди владеют каким-то тайным знанием, обладают какой-то известной лишь посвящённым силой, которая коварно преуменьшает её собственную. Ей стало интересно, чувствовали ли командир с то же самое? Очевидно, нет, но, с другой стороны, они не женщины а колледж святого Ансельма, несмотря на свою кажущуюся толерантность, был абсолютно мужским миром. Более того, это был мир науки, в котором и Делглиш, и Пирс чувствовали себя как дома. Кейт и раньше испытывала некую неуверенность из-за своего социального положения и образования. Но ей казалось, что она адаптировалась, если и не полностью поборола эти комплексы. Унизительно сознавать, что горстка людей в чёрных сутанах смогла оживить старые сомнения. Она с облегчением свернула с просёлочной дороги на запад, уезжая всё дальше от утёса, и шум моря становился всё тише и тише. Слишком долго он стоял у неё в ушах. «Лучше бы она поехала с пирсом». По крайней мере, они обсуждали бы дело на равных, припирались, что-то доказывали и вели себя более открыто, чем она могла себе позволить с младшим по званию. Сержант Робинс начинал её раздражать. Такие идеальные типы встречались, по её мнению, только в сказках. Она бросила взгляд на его мальчишеский чёткий профиль, на серые глаза, постоянно смотрящие вперёд, и снова задумалась, что заставило этого молодого человека выбрать работу в полиции. Если он считал это призванием, в этом они совпадали. Самой Кейт требовалась такая работа, где она чувствовала бы себя нужной, где отсутствие университетского образования не считалось бы недостатком. Работа, которая заставляла бы развиваться, волновала и дарила разнообразие. Служба в полиции открыла ей возможность навсегда оставить в прошлом убогости нищету, забыть, как воняли зассанные лестницы в доме её детства. Эта служба дала ей многое, в том числе и квартиру с окнами на Темзу. Кейт до сих пор с трудом верила, что она ей досталась. А взамен девушка проявляла такую верность и преданность, что иногда удивлялась сама. Робинс, который в свободное время был проповедником бездуховного сана, наверное, таким образом служил своему сектантскому божеству. Ей стало интересно, отличалось ли то, во что верил сержант, от того, во что верил отец Себастьян. И если отличалось, то насколько сильно? И почему? Но она рассудилась, что для теологической дискуссии время не совсем подходящее. Да и какой в ней смысл? Она училась в классе с представителями тринадцати национальностей и почти такого же количества религий. На взгляд Кейт, ни одна доктрина не была достаточно вразумительной. И она решила, что прожить без Бога сможет, а вот прожить без работы — в этом она уже сомневалась. Хоспис располагался в деревеньке к юго-востоку от Норриджа. «Давай не будем плутать по городу», — предложила Кейт. «Смотри, когда справа будет поворот на Бремертон». Через пять минут они свернулись с шоссе А146 и поехали медленнее между оголившимися изгородями, за которыми кучки одинаковых домиков и бунгало с красными крышами свидетельствовали о том, что на зелёные поля наступают пригороды. «Два года назад в хосписе у меня умерла мать», — тихо сказал Робинс. «Как обычно. Рак». Мне очень жаль. Непростая будет для тебя поездочка. Я в порядке. В хосписе с мамой замечательно обращались, да и с нами тоже. Но всё равно это вызовет болезненные воспоминания, не отрывая глаз от дороги, сказала Кейт. Больно было то, как страдала мама, пока не уехала в хоспис. И после ещё одной затянувшейся паузы он добавил а Генри Джеймс назвал смерть безупречной. «Бог ты мой!» — подумала Кейт. «Сначала Босс со своей поэзией, потом Пирс, который в курсе, кто такой Ричард Хукер, а теперь выясняется, что Робинс читает Генри Джеймса. Но почему мне не могут дать сержанта, для которого Джеффри Арчер — потолок?» «Мой бывший парень — библиотекарь, — сказала она, — пытался меня увлечь Генри Джеймсом но когда я дочитывала предложение до конца, то забывала начало. Знаешь, как про него писали? Некоторые писатели откусывают больше, чем могут проглотить, а Генри Джеймс проглатывает больше, чем откусил». «Я читал только «Поворот винта», — признался Робинс. «После того, как посмотрел телефильм, цитата о смерти мне просто где-то встречалась и так и засела в мозгах». «Звучит неплохо, но всё враньё». Смерть, как рождение, больно, грязно и унизительно. Во всяком случае, чаще всего. Что возможно к лучшему, пришло ей на ум. Не следует забывать, мы всего лишь животные. Может, и жили бы лучше, если бы пытались вести себя как добрые животные и не строили из себя богов. Следующая пауза затянулась ещё сильнее, а потом Робинс тихо сказал. «О, мама Умирала чувством собственного достоинства. «Хорошо», — подумала Кейт. «Ей повезло». Хоспис они нашли без труда. Он располагался на территории прочного дома из красного кирпича на окраине деревни. Большой указатель направил их вниз по дороге справа от здания и вывел на стоянку. Позади простирался хоспис, одноэтажное современное здание с лужайкой, где на двух круглых клумбах разнообразные низенькие вечно кусты и вереск создавали нарядное сочетание зелёного, фиолетового и золотого. Приёмная поражала светом, цветами и оживлением. В устойке уже были двое. Какая-то женщина договаривалась на следующий день взять своего мужа на прогулку — а рядом терпеливо ждал священник. Мимо в коляске провезли ребёнка. Круглую лысую головку нелепо обвязали красной лентой с огромным бантом посередине. Она подняла на Кейт свой вежливый, но безразличный взгляд. Маленькая девочка, вероятно, с матерью, несла на руках щенка. Она кричала «Мы несем Трикси навестить бабулю!» и смеялась от того, что щенок лизал ей ухо. Молоденькая медсестра во всём розовом пересекла коридор, аккуратно поддерживая истощённого мужчину. Приходили посетители с цветами и пакетами, радостно выкрикивая приветствие. Кейт ожидала встретить обстановку почтительного спокойствия, а никак не ощущение целенаправленной деятельности, не ощущение, что в это строгое функциональное здание привносили жизнь пребывающие и уезжающие люди — которые чувствовали себя здесь как дома. Седовласая женщина из регистратуры, одетая не в форменную одежду, развернулась к ним и бегло взглянула на документы Кейт, словно прибытие двух офицеров столичной полиции было обычным делом. «Это вы звонили?» — уточнила она. «Мисс Светстоун, сестра-хозяйка, вас уже ждёт. Её кабинет прямо по коридору». Мисс Светстоун ждала возле двери. Или она привыкла, что посетители приходят вовремя, или у неё был необычайно острый слух, и она услышала, как они подъехали. Женщина сопроводила их в комнату, стены которой на три четверти были застеклены. Комната располагалась в центре учреждения, и из неё открывался вид на два коридора — северный и южный. Восточное окно выходило в сад, который, по мнению Кейт, выглядел более казённо, чем сама больница. Она разглядела ухоженные газоны с деревянными скамейками, расставленными с равными промежутками вокруг мощенных дорожек, и аккуратно разнесенные клумбы, на которых увядающие плотные бутоны роз казались цветными кляксами на фоне голых кустов. Мисс Ветстон, невысокая седая женщина с полной грудью, указала гостям на пару стульев, сама устроилась за рабочим столом и ободряюще улыбнулась, словно учительница, которая приветствует не особо одаренных новичков. Ее выглядывающие из-под челки глаза, как подозревала Кейт, ничего не упускали из виду, но оценивали всегда с милосердием. Она была в платье нежно-голубого цвета, прихваченном поясом с серебряной пряжкой, на груди приколот бейдж. Хотя в Эшкомпхаус обходились без больничных формальностей, хоспис, очевидно, придавал большое значение положению и добродетельности этой старомодной сестры-хозяйки. «Мы изучаем обстоятельства смерти одного студента из теологического колледжа святого Ансельма», — начала Кейт чье тело обнаружила Маргарет Монро. До того, как получить место в Святом Ансельме, она работала здесь. Нет никаких свидетельств, что она имела касательство к смерти этого юноши, но она оставила дневник, в котором подробно описала, как нашла тело. В последней записи упоминается, что эта трагедия заставила ее вспомнить нечто, произошедшее в ее жизни 12 лет назад. Она припомнила какое-то событие и заволновалась. Мы бы хотели понять, что это за событие. И так как 12 лет назад она ухаживала за больными в этом заведении, есть вероятность, что это случилось здесь. Может, она кого-то встретила, может, это пациент, за которым она ухаживала. Мы хотели бы взглянуть на ваши записи или поговорить с кем-то из персонала, кто её знал. Ещё по дороге Кейт в уме проговаривала, что скажет выбирая, отвергая и оценивая каждое слово и предложение. Не только, чтобы разъяснить всё мисс Светстоун, но и для того, чтобы разобраться самой. Перед отъездом она едва не спросила у босса, что именно нужно искать, но не захотела демонстрировать замешательство, невежество или нежелание выполнять свою работу. Словно прочитав её мысли, Адам Делглиш сказал... 12 лет назад случилось нечто важное. 12 лет назад Маргарет Монро работала в хосписе Эшкомпхаус. 12 лет назад, 30 апреля 1988 года, в этом же хосписе умерла Клара Арбетнот. Может, эти факты связаны, а может и нет. Считай, что едешь на разведку». «Я допускаю, — сказала Кейт, — что может существовать связь между гибелью Рональда Тривза и смертью миссис Монро. Но я всё ещё не могу понять, как всё это связано с убийством Архидиакона». «Я тоже пока не понимаю, Кейт. Но у меня такое чувство, что эти три смерти — Рональда Тривза, Маргарет Монро и Крамптона — взаимосвязаны». Может, косвенно, но каким-то образом связаны. Есть вероятность, что Маргарет Монро была убита. Если так, тогда её смерть и смерть Крэмптона почти точно звенья одной цепи. Не верится, что по колледжу разгуливают двое убийц сразу. Тогда подобный аргумент казался убедительным. Но теперь, когда её небольшая подготовленная речь подошла к концу, Вернулись и сомнения. Может, она слишком отрепетировала свою историю? Может, лучше было положиться на сиюминутное вдохновение? И взор мисс Светстоун, недвусмысленный и скептический, положение не облегчал. «Давайте уточним, инспектор», — сказала она. «Маргарет Монро недавно скончалась от сердечного приступа, оставив дневник, в котором упоминается важное для неё событие, которое произошло 12 лет назад. В связи с каким-то расследованием вы хотите узнать, что это было за событие. И так как 12 лет назад она работала здесь, вы предполагаете, что это могло быть связано с хосписом. Вы надеетесь, что вам помогут наши записи, или что у нас ещё работает кто-то, кто её знал, И кто может вспомнить происшествие двенадцатилетней давности? «Я знаю, вероятность мала», — сказала Кейт. «Но запись в дневнике — это улика, и мы должны её проверить». «И всё из-за мальчика, которого нашли мёртвым. Насильственная смерть?» «Пока нет доказательств этого предположения, мисс Ветстоун». «Но ведь в Святом Ансельме недавно произошло убийство». В сельской местности слухи распространяются быстро. Я знаю, что убили архидьякона Крэмптона. Вы поэтому сюда приехали? У нас нет причин делать такие выводы. Мы заинтересовались дневником ещё до того, как был убит архидиакон Понятно. Помогать полиции — наша обязанность, я не против заглянуть в личное дело миссис Монро и передать вам любую информацию, которая может оказаться полезной. Тем более, по моему ощущению, она бы не возражала, если бы всё ещё была с нами. Хотя с трудом верится, что там будет что-то стоящее. Важные события для нас далеко не редкость. Тяжёлые утраты и смерть из их числа. Мы знаем, что за месяц до того, как миссис Монро вступила в должность, здесь вмерла одна пациентка, мисс Клара Арбитнот. Нам бы очень хотелось сверить даты и понять, могли ли эти две женщины встречаться. Весьма маловероятно, если только они не встречались за пределами хосписа. Однако я сверю даты. Сейчас все записи ведутся на компьютере, но информации двенадцатилетней давности там, конечно, нет. Мы храним только данные о сотрудниках на случай, если в будущем работодатели попросят у нас рекомендацию. Оба личных дела в главном корпусе. Там может оказаться и медицинская карта мисс Арбетнот. Её я вам передать не смогу, как вы понимаете, поскольку считаю информацию конфиденциальной. Нам бы заглянуть в оба дела, и в трудовую книжку миссис Монро, и в медицинскую карту мисс Арбетнот. Я не могу вам этого разрешить, «Понимаю, ситуация нестандартная, но я раньше никогда не сталкивалась с подобными запросами. Вы почти не объяснили, почему интересуетесь миссис Монро или мисс Арбетнот. Похоже, мне нужно обсудить дальнейшие шаги с миссис Бартон, нашим председателем». Кейт ещё не успела придумать ответ, как Робинс сказал. «Если мы не совсем чётко сформулировали свои цели то это потому, что сами не знаем, что конкретно ищем. Нам известно лишь, что 12 лет назад в жизни миссис Монро произошло нечто важное. Похоже, помимо работы у неё было немного других интересов, и есть шанс, что это было как-то связано с Эшком Хаус. Вы не могли бы сами посмотреть дела и проверить, правильные ли у нас даты. Если вам покажется, что в личном деле миссис Монро нет ничего интересного, тогда, боюсь, мы напрасно потратили ваше время. Но если вы что-то обнаружите, тогда сможете посоветоваться с миссис Бартон и решить, рассказывать об этом или нет». Мисс Ветстоун задержала на нём взгляд. «Звучит разумно. Я попробую достать дела, но это может занять какое-то время». В этот момент открылась дверь, и медсестра просунула голову в кабинет. «Мисс Ветстоун, только что приехала скорая. Привезли миссис Уилсон. Она с дочерями». Лицо мисс Ветстоун моментально вспыхнуло радостным ожиданием. Она как будто собиралась приветствовать завсегдатой в престижном отеле. «Хорошо, хорошо, я иду. Сейчас. Мы же селим её с Хелен? Ей будет спокойнее, как мне кажется, с женщиной своего возраста». Она повернулась к Кейт. «Я отойду ненадолго. Вы подождёте или зайдёте попозже?» Кейт поняла, что их физическое присутствие в кабинете оставляет больше шансов на быструю передачу информации и сказала, «Мы подождём, если вы не против». Но мисс Ветстоун, услышав первые два слова, уже вышла за дверь. «Спасибо, сержант, вы очень помогли», — поблагодарила Кейт. Она подошла к окну и молча стояла, рассматривая входящих и уходящих. Бросив взгляд на Робинса, она увидела, что он побледнел, а на лице застыла решимость перетерпеть боль. Ей показалось, что она разглядела слезу в уголке глаза и поспешно отвернулась. «Я уже не такая хорошая и добрая, какой была два года назад», — подумала девушка. «Что со мной случилось?» «Босс прав Если я не могу делать то, что нужно на этой работе...» В том числе проявлять гуманность? Может, лучше уволиться?» Стоило подумать о Делглише, и ей вдруг нестерпимо захотелось, чтобы он оказался здесь. Кейт улыбнулась, припомнив, как в аналогичной ситуации он никогда не мог противостоять искушению слов. Ей иногда казалось, что он одержим чтением. Пожалуй, босс не стал бы изучать оставленные на столе бумаги, если только они не имели отношения к делу, но точно не оставил бы без внимания бесчисленные заметки на огромной пробковой доске, которая загораживала часть окна. Они с Робинсом встали, когда мисс Ветстоун поднялась со стула и теперь продолжали стоять в полном молчании». Долго ждать не пришлось. Не прошло и пятнадцати минут, как сестра-хозяйка вернулась с двумя папками, снова села за стол и разложила перед собой документы. «Присаживайтесь, пожалуйста», — предложила она. Кейт чувствовала себя кандидатом на собеседовании который ждёт унизительного разоблачения невпечатляющего резюме. Мисс Ветстоун, очевидно, изучила папки до своего возвращения. «Боюсь, здесь нет ничего, что может вам помочь», — сказала она. Маргарет Монро прибыла к нам 1 июня 1988 года, а уехала 30 апреля 1994 года. У неё были проблемы с сердцем, и её врач настоятельно рекомендовал искать работу полегче. Как вы знаете, она поехала в колледж святого Ансельма, чтобы работать костеляншей и выполнять мелкие сестринские обязанности, ну, какие могут появиться в небольшом закрытом заведении, где в основном обучаются здоровые юноши. В её личном деле есть только стандартные заявления на отпуск, медицинские сертификаты и ежегодный доклад об аттестации. Я пришла на эту работу спустя полгода после её увольнения, поэтому лично миссис Монро не знала, но, похоже, она была добросовестной и благожелательной, хотя и лишённой воображения медсестрой. Впрочем, недостаток воображения можно расценивать как добродетель. Во всяком случае, отсутствие чувствительности — это только плюс. Чрезмерная эмоциональность у нас излишня. «А мисс Арбитнот?» — поинтересовалась Кейт. Клара Арбетнот умерла за месяц до того, как к нам прибыла Маргарет Монро. Таким образом, она не могла за ней присматривать, и если они встречались, то не здесь, не как сиделка и пациент. «Мисс Арбетнот умерла в одиночестве?» — спросила Кейт. «Здесь не умирают в одиночестве, инспектор». Конечно, родственников у неё не было, но по её просьбе к ней пришёл священник, преподобный Хьюберт Джонсон. «А можно с ним поговорить, мисс Ветстоун?» — спросила Кейт. «Боюсь, такое даже столичной полиции не под силу», — сухо ответила мисс Ветстоун. «На тот момент он находился здесь как пациент, получая временный уход, и умер двумя годами позже». «Получается, нет никого, кто бы лично знал, как жила миссис Монро двенадцать лет назад?» «Ширли Лек служит здесь дольше всех». Текучка кадров у нас небольшая, но такая работа предъявляет определенные требования, и мы придерживаемся мнения, что сиделки должны время от времени переключаться от смертельных больных. Думаю, она единственная из медсестер, работала здесь 12 лет назад, но нужно уточнить. Хотя, если честно, инспектор, у меня нет на это времени. Вы можете сами с ней переговорить. Миссис Лек сегодня работает. «Понимаю, что причиняем вам неудобство сказала Кейт, «но хорошо бы нам с ней увидеться». И снова мисс он вышла, оставив оба дела на столе. Первым порывом Кейт было заглянуть в них, но что-то её удержало. Отчасти уверенность, что мисс Ветстон была с ними честна, и там больше нечего искать, а отчасти понимание, что любое движение заметно через стекло. «Зачем сейчас настраивать против себя, мисс Ветстоун? расследование это явно не поможет». Сестра-хозяйка вернулась через пять минут вместе с женщиной средних лет с заострившимися чертами лица, которую представила как миссис Ширли Лек. Та сразу приступила к делу. «Сестра-хозяйка говорит, что вы интересуетесь Маргарет Монро. Боюсь, не смогу вам помочь». Я знала её, но не очень близко. Друзей она не заводила. Помнится, она была вдовой, а её сын получил стипендию на обучение в какой-то частной средней школе. Не помню, в какой именно. Он так рвался в армию, и, по-моему, они за него платили в университете, пока не дали офицерский чин. Мне жаль, что она умерла. Вроде родственников больше не было. Сыну придёт стуга. Он умер раньше, убит в Северной Ирландии, сказала Кейт. «Какой удар! Думаю, после такого ей было всё равно, жить или умирать. Этот мальчик был для неё всем. Извините, но я больше ничего не знаю. Если с ней здесь случилось что-то важное, она об этом мне не рассказывала. А вы спросите у Милдред Фоссетт». Она развернулась к мисс Ветстоун. «Помните, Милдред, мисс Ветстоун? Она вышла на пенсию вскоре после вашего приезда. Она знала Маргарет Монро. По-моему, они вместе учились. Может, стоит поговорить с ней? «Мисс Ветстоун, а у вас случайно нет ее адреса?» Но за нее ответил Ширли Лек. «А зачем искать? Я сама знаю. Мы до сих пор шлем друг другу открытки на Рождество. И у нее такой адрес, захочешь, не забудешь». Она живёт неподалёку от Мидгрейва. Съезжайте с шоссе А146 и тут же коттедж Цок-Цок. Думаю, там рядом когда-то были конюшни. И так, в конце концов, удача им хоть в чём-то улыбнулась. Милдред Фоссет вполне могла бы наслаждаться заслуженным отдыхом где-нибудь в Корнуолле или на северо-востоке. Но нет, коттедж Цок-Цок располагался прямо по пути в Святой Ансельм. Кейт поблагодарила мисс Ветстон и Ширли Лек за помощь и попросила разрешения заглянуть в местный телефонный справочник. Им снова повезло. Номер мисс Фоссетт значился в списке. На стойке регистратуры стояла деревянная коробка с надписью на цветы, и Кейт сунул туда сложенную купюру в пять фунтов. Она сомневалась, была ли это допустимая трата казённых денег, и сама не понимала, Сделала она щедрый жест или скромное подношение судьбе?